Чудесный грамматизатор. Найп, мой мальчик. Теперь, когда всё закончено, я вызвал вас только для того, чтобы поздравить с отлично выполненной работой. Адольф Найп неподвижно стоял перед письменным столом мистера Болина. Судя по его виду, он не разделял восторга своего шефа. Вы читали утренние газеты? Нет, сэр. Мистер Болин пододвинул к себе сложенную пополам газету и начал читать. Строительство большой электронной вычислительной машины, заказанной некоторое время назад правительством, завершено. Возможно, что на сегодняшний день это самая быстродействующая вычислительная машина в мире. По словам мистера Болина, возглавляющего фирму по производству электронного оборудования, Оно имеет неограниченное практическое применение во всех областях науки, промышленности и администрирования. Мистер Болин поднял взгляд на длинное унылое лицо молодого человека. Разве вы этим не гордитесь, Найп? Неужели вы недовольны? Очень доволен, сэр. Я думаю, мне нет необходимости напоминать вам, как много значило ваше сотрудничество. Особенно ваше участие в разработке основных проектов. Переминаясь с ноги на ногу, Адольф Найп разглядывал маленькие белые руки шефа, нервные пальцы которых вертели скрепку, машинально разгибая проволочку и превращая её в подобие шпильки для волос. Ему не нравились эти руки, как и не нравилось лицо сидевшего перед ним человека, лицо с крошечным ртом и тонкими фиолетовыми губами. Когда он говорил, двигалась только одна нижняя губа. Смотреть на это было так противно. Как вы относитесь к тому, чтобы недельку отдохнуть? Это пошло бы вам на пользу. Вы заслужили отпуск. Право, не знаю, сэр. Мистер Болин ждал ответа, глядя на стоявшую перед ним разболтанную договязую фигуру. Что за трудный парень? Почему он не может стоять прямо? Вечно он горбится, неряшлив, на пиджаке пятна, волосы нечесанные и свисают на лицо. Мне бы хотелось, чтобы вы взяли отпуск, Найп. Вам необходимо отдохнуть. Хорошо, сэр, если вы настаиваете. Адольф Найп приехал на автобусе домой в свою двухкомнатную квартиру. Бросив на диван пальто, он налил себе виски и уселся перед стоявшей на столе пишущей машинкой. Немного подавшись вперёд, он принялся читать текст, напечатанный на вставленном в машинку листе. А заглавлен он был "На волосок от гибели" и начинался так: "Была тёмная ночь, бушевала гроза, ветер свистел в деревьях, дождь лил как из ведра". Адольф Найп отхлебнул немного виски, с макуй о горьковатый аромат солода. Ко всем чертям мистера Болина с его великой вычислительной машиной. Ко всем чертям. И в этот момент его глаза и рот вдруг начали постепенно, словно бы в недоумении, открываться. Он медленно поднял голову и окоменил, впирив взор в стену. И теперь в его взгляде было уже больше изумления, чем недоумения. Но вот в его лице что-то едва приметно изменилось, и мало-помалу изумление стало уступать место выражению удовольствия, которое, зародившись в уголках губ, распространилось на все его черты. Это, безусловно, нечто невероятное, вслух проговорил он и улыбнулся, вздёрнув верхнюю губу и сладостно ощерившись. С той минуты Адольф Найп уже не думал ни о чём другом. Идея прямо-таки заворожила его. В начале тем, что сулила возможность, впрочем, пока весьма неопределенную, самым коварным способом отомстить злейшим его врагам. Он взял лист бумаги и набросал кое-какие предварительные заметки. Но у него почти ничего не получилось. Он уперся в старую истину: машина, как бы она ни была совершенна, не способна оригинально мыслить. Но с другой стороны, разве вычислительная машина не обладает памятью? Внезапно его озарила гениальная и в то же время простая мысль. Английская грамматика подчиняется правилам, которым свойственна почти математическая точность. Дайте машине слова и смысл того, что должно быть сказано, и она расположит эти слова в едином правильном порядке. Но и по уже ничто не могло остановить. Он тут же приступил к работе и без устали трудился несколько дней. По всей гостиной валялись списанные листы бумаги, формулы, и расчеты, тысячи и тысячи слов, сюжеты рассказов, цитаты, мужские и женские имена, сотни фамилий, извлеченных из телефонной книги, всевозможные схемы и чертежи. Работал он с упоением. Вытирая руки и разговаривая вслух, он бродил по комнате среди всего этого хаоса разбросанных в беспорядке бумаг и порой езвительно сморщив нос, вдруг раздражался от бурнейшей бранью и проклятиями, в которых всегда присутствовало слово издатель. После пятнадцати дней непрерывного труда он собрал бумаги в две объемистые папки и почти бегом помчался в компанию по производству электронного оборудования. Мистер Джон Болен Incorporated. Мистер Болен был рад его видеть. Боже мой, Найп, да вас узнать нельзя, насколько вы лучше выглядите. Вы хорошо отдохнули? Где вы провели отпуск? Адольф Найп положил на письменный стол папку. "Взгляните-ка, мистер Болен", воскликнул он. "Вы только посмотрите, что у меня тут есть". И он захлёбываясь выложил всё. Открыв папке, он подсунул поднос изумлённому Каратышке чертежи. Не на минуту не умолкая, он говорил целый час, и, кончив своё объяснение, задыхающийся, покрасневший, отступил назад, ожидая приговора. Знаете, что я думаю, Найб? Я думаю, что вы рихнулись. Что вы, мистер Болен, это получится? Ведь я вам только что доказал, что машина будет работать. Успокойтесь, Найп. Успокойтесь и выслушайте меня. Адольф Найп смотрел на шефа со всё возрастающей неприязнью. "Это идея", произнесла нижняя губа мистера Болина. "Очень интересно, даже можно сказать, блестяще. И она лишь не раз подтверждает моё высокое мнение о ваших способностях. Но не принимайте её слишком всерьёз, и в конце концов, Чем она может быть для нас полезна? Кому чёрт возьми нужна машина, которая пишет рассказы? И какой она может принести доход? Объясните. Если позволите, я расскажу вам, мистер Болен, как я к этому пришёл. Я вас слушаю, Найп. Сейчас его нужно немного умаслить, сказал себе мистер Болен. Парень действительно стоящий и в некотором роде почти гений. Для фирмы он навес золота. Видите ли, мистер Боллин, если говорить на чистоту, я работаю у вас без большого удовольствия. Дело в том, сэр, что я всю жизнь хотел стать писателем. Писателем? Да, мистер Боллин. Вы можете мне не поверить, но все свое свободное время я тратил на то, что писал рассказы. За последние десять лет. Я написал сотни, буквально сотни рассказов. Великий боже Найп, какого чёрта вам это понадобилось? Я только знаю, сэр, что у меня есть внутренняя потребность. Какая потребность? Потребность творить, мистер Болин. Всякий раз, поднимая глаза, он видел губы мистера Болина. Они становились всё тоньше и тоньше и всё больше лиловели. Поразрешите узнать, Найб, что вы делаете со всеми этими рассказами? Видите ли, сэр, в том-то и беда. Их никто не хочет покупать. Кончив рассказ, я посылаю его в разные издательства, и он путешествует из одной редакции в другую. А потом они их возвращают мне. Всё это меня очень травмирует. Мистер Болин вздохнул с облегчением. Я прекрасно понимаю ваше настроение, мой мальчик. Сочувственно за журчал его голос. Все мы через это проходим в той или иной период нашей жизни. Но теперь, теперь, когда вы получили доказательства, неоспоримые доказательства мнения самих издателей, экспертов, что ваши рассказы, как бы это выразиться получше, что ваши рассказы не совсем удачные. Пора поставить на этом крест. Забудьте об этом, мой мальчик. Просто выбросьте из головы и все тут. Ни в коем случае, мистер Боллен. Нет, это не правда. Я знаю, что мои рассказы хороши. Если сравнить их со стрепнёй, которую печатают некоторые из этих журналов, с неуклюжей, скучной стрепнёй, которой эти журналы кормят нас каждую неделю. Погодите минутку, мой мальчик. Вы читаете журналы Мистер Болен. Простите, Найп, но какое это имеет отношение к вашей машине? Самое прямое, мистер Болен, самое прямое. Я тщательно изучил журналы и пришёл к выводу, что каждый из них имеет тенденцию печатать определённый, свойственный только этому журналу тип рассказов. Писатели, преуспевающие писатели отлично в этом разбираются и пишут соответствующие рассказы. Минуточку, мой мальчик, успокойтесь, хорошо? Мне кажется, этот разговор уводит нас от основной темы. Но поймите, что с помощью моей машины я простым нажатием кнопки могу по желанию создать рассказ любого типа. Литературный рынок очень ограничен. Стоит нам захотеть, и мы создадим нужное произведение, и именно тогда, когда на него есть спрос. Это ведь чистый бизнес. Я сейчас рассматриваю этот вопрос уже с вашей точки зрения, как коммерческое предприятие. Мой дорогой мальчик, вряд ли это когда-нибудь сможет стать коммерческим предприятием. Вы не хуже меня знаете, сколько стоит строительство такой машины. Да, сэр, знаю, но при всём моём к вам уважении, я всё-таки думаю, что вы не представляете, сколько платит журнал за рассказы. Сколько же любые суммы Вплоть до двух с половиной тысяч долларов, в среднем около тысячи. Мистер Болин подскочил. Да, сэр, это так. Вы хотите убедить меня в том, что эти журналы платят писателям такие деньги только за... только за то, что они сидят и кропают свои рассказы? Боже мой, Найв! В таком случае все писатели должны быть миллионерами. Вы угадали, мистер Болин. Тут-то и может пригодиться машина. Минутку внимания, сэр, и я вам расскажу кое-что еще. Поверьте, я на этом съел собаку. В каждом номере большие журналы печатают в среднем три рассказа. Теперь возьмите пятнадцать самых солидных журналов, те, что платят лучше остальных. Часть их ежемесячники, но большинство выходят каждую неделю. Прекрасно. Таким образом, каждую неделю приобретая около сорока дорогостоящих рассказов на сумму в сорок тысяч долларов. И с помощью нашей машины мы сможем прибрать к рукам почти весь этот рынок. Мой дорогой мальчик, вы сошли с ума! Нет, сэр. Все, что я говорю, чистая правда. Разве вы не видите, что мы сумеем раздавить их только одним количеством продукции? Эта машина... За тридцать секунд может изготовить рассказ на пять тысяч слов уже отпечатанный и готовый к отправке в редакцию. Как могут конкурировать с ней писатели? Я вас спрашиваю, как? В наше время, мистер Боллин, изделия, изготовленные вручную, не имеют никакой перспективы. Вам хорошо известно, что они едва ли могут соперничать с изделиями массового производства, особенно в этой стране. Ковры, обувь, стулья. Кирпичи, за что не возьмись, все теперь изготавливается машинами. Качество может и похуже, но это не имеет значения. Во внимание принимается только стоимость продукции. А рассказы, но это ведь всего на всего еще один вид продукции, вроде ковров и стульев, и никого не интересует, как вы их изготавливаете, коль скоро вы поставляете товар. Мы будем продавать их оптом, мистер Болин. Мы и подрежем всех писателей в стране, продавая по более низким ценам. Мы овладеем рынком. Я все-таки считаю Найп, что это невыгодно. Сорок тысяч в неделю! взвизгнул Найп. А если даже половина? Если двадцать тысяч в неделю? Все равно получается миллион в год. И вкратце добавил: Скажите, мистер Болин. Строительство вычислительной машины старого образца принесло вам миллион в год, э? Давайте поговорим серьезно, Найп. Вы в самом деле думаете, что они будут их покупать? Послушайте, мистер Болин, кому чёрт возьми нужны рассказы, написанные старым способом, когда можно за пол цены приобрести другие? Разве это не логично? А как вы собираетесь их продавать? Кто будет их автором? Мы откроем наше собственное литературное агентство, и через это агентство будем распространять рассказы. И мы придумаем для авторов любые имена, какие только захотим. Мне это не нравится, Найп. По-моему, это попахивает жульничеством. Скажу вам ещё кое-что, мистер Болин. Стоит нам начать, как мы сможем выпускать самую разнообразную побочную продукцию. Взять, к примеру, рекламу В наше время фабриканты пива и другие предприниматели с удовольствием заплатят большие деньги, если известные писатели поставят свои имена под рекламу их товаров. Ей-богу, мистер Болин, мы с вами толкуем не о детских игрушках. Это большой бизнес. Вы слишком честолюбивы, мой мальчик. И ещё, если захотите, мистер Болин, нам ничто не помешает подписать вашим именем некоторые из наиболее удачных рассказов. Великий боже Найп, для чего мне это? Есть ведь писатели, сэр, которые пользуются большим уважением. Мы должны создать себе известность. Что касается меня, то я серьёзно подумываю подписать своим именем один-два рассказа, так сказать, для почина. Значит, стать писателем? Да. Задумчиво проговорил мистер Болин. Эта публика в клубе наверняка разинет рот, когда увидит моё имя в журналах, в солидных журналах. В глазах мистера Болина появилось рассеянное, мечтательное выражение, и он улыбнулся. Но тут же встряхнувшись, принялся листать лежавшие перед ним чертежи. Мне не совсем понятно одно, Найб. Откуда берутся сюжеты? Ведь машина вряд ли способна придумывать сюжеты. Мы их вложим в неё, это не проблема. Сюжетов хоть пруд пруди. Вон в той папке слева от вас собрано 400 сюжетов. Все они вкладываются в машину в ячейки сюжетной памяти. Продолжайте. Есть ещё много других изящных усовершенствований, мистер Болин. Например, существует некий фокус, который проделывают почти все писатели. В каждый рассказ вставляется по крайней мере одно длинное и не очень понятное слово. Это убеждает читателя в том, что писатель человек умный и просвещённый. Я заставлю машину проделывать то же самое. Оставшуюся часть дня оба обсуждали возможности новой машины. Под конец мистер Болин заявил, что ему нужно ещё немного подумать. На следующее утро он был сдержанно заинтересован. Через неделю идея захватила его целиком. И за 6 месяцев машина была создана. Её установили в кирпичном флигеле позади главного корпуса, и с той минуты, когда она была готова, доступ к ней для всех, кроме мистера Болина и Адольфа Найпа, был запрещён. Какой же это был волнующий момент! Когда двое мужчин, один низенький, толстый и коротконогий, другой высокий, худой и зубастый, стояли перед контрольной панелью, готовясь произвести на свет первый рассказ. Какую нажать кнопку? спросил Адольф Найп, окидывая взглядом длинный ряд маленьких белых дисков, напоминавших клавиши пишущей машинки. Выбирайте, мистер Болен. К вашему слуге множество журналов. Выбирайте любой. О, господи! Да откуда же мне знать, какой? Он прыгал на месте, как человек, которого терзает крапивница. Мистер Болин торжественно восклосил Найп: Вы сознаёте, что одним лишь прикосновением мизинца вы за какую-нибудь минуту можете превратить себя в самого разностороннего писателя этого континента? Послушайте, Найп, давайте начнём, прошу вас, хватит болтать. Хорошо, мистер Болин. Итак, приступим. Какую же мы нажмём? Ага, вот эту. Он протянул палец и нажал кнопку, на которой мельчайшими чёрными буквами было написано Today's Woman. Выбор сделан, объявил Найп. А теперь пойдём дальше. Он протянул руку к панели и подвинул рычаг выключателя. В ту же секунду помещение заполнилось громким жужжанием и треском электрических искр. Со звоном быстро задвигались какие-то маленькие рычажки, и почти сразу же из прорези, находившейся справа от контрольной панели, стали выскакивать и падать в корзину листы бумаги. Они сыпались со скоростью один лист в секунду, и через полминуты всё было кончено. Листов больше не было. Дело сделано, воскричал Найп. Вот ваш рассказ. Они схватили листки и начали читать. Текст, отпечатанный на первом, представлял собой набор бессмысленных букв. Они молча взглянули друг на друга. Примерно в том же стиле были тексты на всех остальных листках. Мистер Болин разбушевался. Молодой человек попытался успокоить его. Всё в порядке, сэр. Честное слово. Машину только нужно немного подрегулировать. Где-то не в порядке контакт. Вот и всё. Трудно предположить, что всё сойдёт гладко с первого же раза. Она никогда не будет работать, заявил мистер Болин. Наберитесь терпения, сэр. Наберитесь терпения. Адольф Найп занялся поисками дефекта и через 4 дня объявил, что всё готово для новой пробы. Она никогда не будет работать, вновь заявил мистер Болен. Я уверен, что она не будет работать. Наиплы улыбнулся и нажал кнопку, на которой стояло Readers Digest. Потом он щёлкнул выключателем, и снова помещение заполнило странное волнующее жужжание. Из прорези в корзину упал один лист. А где же остальные? завопил мистер Болен. Машина остановилась. Она испортилась. Нет, сэр, вы ошибаетесь. Всё правильно. Разве вы не понимаете, в чём дело? Ведь это рассказ для Digest. На листке был отпечатан текст без знаков препинания и без пробелов. И так до конца страницы. Это бессмыслица, заорал мистер Болен. Нет, сэр, это прелестно. Неужели вы не видите, что она просто не разделяет слова. Это очень легко наладить, но рассказ есть. Взгляните-ка, мистер Болин. Вот он, рассказ. Только все слова слились. Нем многим известно, что открыто новое потрясающее лекарство, которое облегчит участь тех, кто страдает самой ужасной болезнью нашего времени. И рассказ действительно был. Через несколько дней, во время следующего испытания, Всё уже было в полнейшем порядке, даже знаки препинания. Первый рассказ, который они состряпали для популярного дамского журнала, был полноценным, содержательным произведением, в котором повествовалось о некоем молодом человеке, захотевшем завоевать симпатию своего богатого хозяина. В нём рассказывалось, как этот молодой человек попросил своего приятеля, чтобы тот, угрожая пистолетом, Остановил машину, в которой дочь богатого хозяина поздней ночью возвращалась домой. Сам же молодой человек, случайно оказавшийся поблизости, обезоруживает своего друга и спасает хозяйскую дочь. Девушка преисполнена благодарности, но по Пашу провести не так просто. Он допрашивает молодого человека, молодой человек не выдерживает и во всём сознаётся. И тогда отец девушки, вместо того, чтобы вышвырнуть его вон, приходит в восхищение от его честности и наивности. Он обещает назначить молодого человека старшим бухгалтером. Девушка выходит за него замуж. Великолепно, мистер Болин. Это как раз то, что нужно. Мне кажется, мой мальчик, что этот рассказ написан несколько небрежно. Что вы, сэр? Это товар Настоящий товар. Теперь мистер Болин наконец смягчился. Он согласился открыть литературное агентство и во главе его поставил Найпа. Через пару недель подготовка была закончена, и Найп разослал по журналам первую дюжину рассказов. Под четырьмя из них он поставил своё имя, один подписал именем мистера Болина, а остальные вымышленными именами. Пять из них были сразу же приняты, а рассказ, подписанный именем мистера Болина, вернулся обратно вместе с письмом редактора отдела художественной прозы, в котором тот писал: "Рассказ сделан профессионально, но по нашему мнению, он не совсем удачен. Нам бы хотелось ознакомиться с другими произведениями этого автора". Адольф Найп схватил такси, помчался к машине, Ив мгновение ока создал для того же журнала ещё один рассказ. Он снова поставил под ним имя мистера Болина и немедленно отослал его в редакцию. Этот рассказ уже купили. На них ото всюду начали сыпаться деньги. Найб медленно и осторожно повышал выпуск продукции, и через полгода он уже рассылал 30 рассказов в неделю, и примерно половина из них находила покупателей. Он начал приобретать известность в литературных кругах как талантливый и плодовитый писатель. То же самое происходило и с мистером Боллином. Впрочем, хотя он об этом и не догадывался, его имя пользовалось несколько меньшей популярностью. Одновременно Найп ввёл в дело около дюжины вымышленных личностей, которые выступали в роли многообещающих молодых авторов. Предприятие процветало. Как раз в этот период Было решено приспособить машину к тому, чтобы она писала не только рассказы, но и романы. Мистер Болин, жаждавший ещё большей славы в литературном мире, настаивал, чтобы Найб немедленно приступил к выполнению этой грандиозной задачи. "Я хочу написать роман", твердил он. "Мы все будем писать романы", заверил его Найб, "в любых количествах, сколько душе угодно. Но прошу вас, наберитесь терпения". Послушайте, Найп, я намерен написать серьёзный роман, нечто такое, что заставит их всех задуматься. Честно говоря, меня уже начало мутить от тех рассказов, под которыми вы в последнее время ставите моё имя. Уверяю вас, мистер Болин, что с тем распределительным щитом, который я сейчас монтирую, вы сможете написать любую книгу, какую только захотите. И это была правда. Через пару месяцев Гений Адольфа Найпа не только приспособил машину к написанию романов, но и создал изумительную новую систему регулировки, которая давала автору возможность предварительно выбирать по вкусу любой сюжет и любой литературный стиль. Сначала, нажав одну из кнопок первого ряда, автор делал основной выбор: роман исторический, сатирический, философский, политический, лирический, юмористический, бытовой. Затем, перейдя ко второму ряду кнопок, он выбирал тему: военная жизнь, жизнь первых поселенцев, гражданская война, мировая война, расовая проблема, дальний запад, сельская жизнь, воспоминания детства, мореплавание, морское дно и тому подобное. Третий ряд кнопок относился к литературному стилю: классический, экцентричный, народный, Хемингуэй, Фолкнер, Джойс, женский и так далее. Кнопки четвёртого ряда помогали выбрать героев, пятого лексикон и так далее. Всего было 10 длинных рядов кнопок. Наконец, был ещё такой момент, как страсть. Внимательно простудировав книги, названиями которых начинался список бестселлеров за прошлый год, Адольф Найп пришёл к выводу, что страсть является наиболее важным ингредиентом романа. волшебным катализатором, который мог бы принести скучнейшему роману самый шумный успех, во всяком случае, с финансовой точки зрения. Но Найп также понял, что страсть была сильнодействующим средством, и её следовало распределять с осторожностью, в точно отмеренных пропорциях к месту, и чтобы обеспечить это, он изобрёл отдельный самостоятельный регулятор, приводившийся в действие двумя ножными педалями. Похожими на педаль сцепления и тормозную педаль автомашины. Одна из педалей определяла количество впрыскиваемой в роман страсти, другая регулировала её интенсивность. Когда всё было готово, он с гордостью ввёл мистера Болина в здание, где помещалась машина, и начал объяснять ему процедуру написания романа. Боже мой, Найп, я никогда не сумею всё это проделать. Пропадя она все пропадом, легче ведь написать его вручную. Я вам обещаю, мистер Боллин, что вы скоро к этому привыкнете. Через одну-две недели вы будете управлять ею почти не задумываясь. Это так же просто, как научиться водить машину. Это, конечно, было посложнее, но попрактиковавшись несколько часов, мистер Боллин начал приобретать сноровку. И поздно вечером он попросил Найпа. подготовиться к изготовлению первого романа. Я хочу написать серьёзный роман, Найб, мистер Боллинг, осторожно нажал пальцем кнопки. Жанр роман-сатира. Тема расовая проблема. Стиль классический. Герои шесть мужчин, четыре женщины, один ребёнок. Объём 15 глав. Найб щёлкнул выключателем. Раздалось мощное гудение и режущий слух стук электрической пишущей машинки. В корзину стали падать листки с текстом по одному через каждые 2 секунды. Но мистер Болен, вне себя от волнения, оглушённый этим грохотом и вынужденный одновременно нажимать на клавиши, следить за счётчиком глав и указателем скорости и регулировать количество и интенсивность страсти, совершенно растерялся. И реакция его была в точности такой же, как у человека, впервые севшего за руль автомашины. Он нажал ногами на обе педали и не отпускал их до тех пор, пока машина не остановилась. Поздравляю с вашим первым романом, сказал Найп, вынимая из корзины пухлую пачку страниц. На лице мистера Болена блестели мельчайшие капельки пота. Покажите-ка, Найп, что там получилось. Он начал читать первую главу, передавая затем страницы Найпу. Великий боже, Найп, что это такое? Тонко-фиолетовая губа мистера Болина слегка шевелилась, пережёвывая слова, щёки его начали медленно раздуваться. Взгляните вот сюда, Найп, это возмутительно. Я бы сказал, сэр, что это написано несколько смело. Смело? Это отвратительно. Я не могу под этим подписаться. Вы правы, сэр. Вы правы. Найп, вы очевидно решили сыграть со мной скверную шутку. О нет, сэр, что вы? Это именно так и выглядит. А вам не кажется, мистер Болин, что вы слишком уж сильно нажимали на педали регулятора страсти? Почему бы вам не попробовать ещё? И мистер Болин создал второй роман. И на сей раз он уже соответствовал замыслу. Рукопись была прочитана издателем на этой же неделе и с восторгом принята. Следующий роман Най подписал своим собственным именем, а потом, недолго думая, изготовил ещё дюжину. Литературное агентство Адольфа Найпа мгновенно прославилось своей богатой коллекцией молодых многообещающих авторов, и снова со всех сторон потекли деньги. На этом-то этапе у молодого Найпа и появился истинный талант к большому бизнесу. Послушайте, мистер Болин, однажды сказал он, у нас все еще слишком много конкурентов. Почему бы нам не поглотить всех остальных писателей страны? Мистера Болина, который теперь щеголял в бархатной куртке бутылочного цвета и позволял своей шевелюре прикрыть две трети ушей? Он не устраивало нынешнее положение дел. Не знаю, что вы имеете в виду, мой мальчик. Ведь нельзя же так за здорово живёшь поглотить всех писателей. Конечно, можно, сэр. Вспомните, как Рокфеллер разделался с нефтяными компаниями. Их просто нужно купить. А если они не захотят продаваться, взять их за горло и вынудить к этому. Это очень легко. Берегитесь, Найп. Па осторожнее. У меня, сэр, есть список пятидесяти самых преуспевающих писателей страны, и я собираюсь предложить каждому из них пожизненный контракт и деньги. От них требуется только обещание, что они никогда больше не напишут ни строчки, и, разумеется, разрешение пользоваться их именами для нашей собственной продукции. Как вы на это смотрите? Они никогда не согласятся. Вы не знаете писателей, мистер Болен. Погодите, и вы увидите. А как насчёт потребности творить? Найп. Чушь. В действительности их, как и всех остальных, по-настоящему интересуют только деньги. В конце концов, мистер Болен неохотно согласился попробовать, и Найп со списком писателей в кармане отправился в большом управляемом шофёром Кадиллаке делать визиты. Вначале он поехал к человеку, чье имя стояло в списке на первом месте, к очень известному и очень талантливому писателю, и без труда проник в его дом. Найп все объяснил ему, показал портфель битком набитый образцами романов и предъявил контракт с указанием ежегодной суммы, которую фирма обязывалась выплачивать автору пожизненно. Писатель вежливо выслушал его и, решив, что имеет дело с душевно больным, угостил его виски и выпроводил за дверь. Второй по списку писатель, поняв, что Найп говорит вполне серьёзно, запустил в него тяжёлым металлическим прес попье, и изобретатель пулей вылетел из дома, подгоняемый такими ругательствами, которые ему никогда раньше не приходилось слышать. Однако Адольф Найп был не из тех, кого могли смутить подобные мелочи. Он был разочарован, но не пал духом и тут же поехал в своей шикарной машине к следующему клиенту. Это была женщина, знаменитая и пользовавшаяся всеобщим уважением писательница, чьи чувственные романы выходили миллионными тиражами и покупались в стране нарасхват. Она приняла Найпо очень любезно, угостила чаем и внимательно выслушала его предложение. "Это звучит совершенно очаровательно", сказала она, хотя в это естественно трудно поверить. "Мадам", воскликнул найб. "Поедемте со мной, и вы увидите всё своими собственными глазами. Мой Кадиллак ждёт вас". Они поехали, и в положенный момент изумлённая леди была припровождена в здание, где находилась чудо-машина. Найпс с воодушевлением принялся объяснять принципы её устройства и спустя немного даже разрешил писательнице сесть в кресло и поупражняться с кнопками. Прекрасно, внезапно проговорил он. Хотите сию минуту создать книгу. О, да! вскричала она. Конечно! Она сама выбрала жанр, стиль и так далее и изготовила длинный, душещипательный, полный страсти роман. Вотчтя первую главу, она пришла в такой восторг, что с ходу подписала контракт. С одним автором мы разделались, сказал позже Найп мистеру Болину, и с довольно значительным. Великолепная работа, мой мальчик. А знаете, почему она подписала контракт? Почему? Деньги тут ни причём. У неё их завал. Тогда почему же? Най улыбнулся. Его верхняя губа поднялась, обнажив бледные десны. Она увидела, что машинная продукция лучше ее собственной. После этого Най принял мудрое решение сконцентрировать свои усилия только на писателях средних ках. Опыт показывал, что тех, кто был классом повыше, а их было так мало, что они не вызывали особого беспокойства, соблазнить было не так-то легко. В результате через несколько месяцев ему удалось получить подписи около семнадцати процентов стоявших в списке писателей. Он убедился, что проще всего было найти общий язык с писателями постарше, с теми, у кого началась секать фантазия и появилась пристрастие к спиртным напиткам. Писатели помоложе доставляли больше хлопот. Когда он обращался к ним, Они подчас осыпали его бранью, а иной раз даже прибегали к насилию, и неоднократно во время своих визитов к ним Най получал лёгкие телесные повреждения. Но тем не менее, начало было вполне удовлетворительным. Подсчитали, что по крайней мере половина всех романов и рассказов, опубликованных на английском языке за этот год, первый год работы машины, была создана Адольфом Найпом. С помощью чудесного автоматического грамматизатора. Вас это удивляет? Не думаю. А впереди нас ждет еще кое-что похуже. Секрет постепенно распространяется, и в настоящее время все большее количество писателей спешит примкнуть к Адольфу Найпу. И все ту же сжимается петля на горле тех, кто колеблется подписать контракт. В эту самую минуту из соседней комнаты доносится плач моих девяти умирающих от голода детей, и я чувствую, как моя рука всё ближе и ближе подбирается к этому золотому контракту, который лежит на другом конце письменного стола. О, господи, дай силы обречь наших детей на голодную смерть.